Печенеги наделали много зла, но Владимир победил их. Под 992 годом также победа. Под 1001 победа богатырей. Видно, что в сокращенных списках упомянуты только набеги почему-нибудь особенно замечательные: один по битве богатыря, другой по основанию церкви, третий по чудесному избавлению Белгорода. Есть также известие в Никоновском списке, что некоторые печенежские и болгарские князья приходили креститься к Владимиру. Есть известие о смерти печенежского князя Тимира, убитого родственниками. Наконец, во всех списках упоминается о набеге печенегов в самое время Владимировой кончины. Беспрерывные нападения степных варваров заставили Владимира подумать об укреплении русских владений с востока и юга. «Худо, что мало городов около Киева», — сказал он, — и велел строить города по рекам Десне, Астру, Трубежу, Сули и Стугне. Но для нас при этом известие важно еще другое — Как составилось народонаселение этих новопостроенных городов? Владимир начал набирать туда лучших мужей от славян, то есть новгородцев, кривичей, чуди и вятичей. Если мы обратим внимание на то, что эти новые города были вначале не что иное, как военные острожки подобные нашим линейным укреплениям, необходимые для защиты от варварских нападений, то нам объяснится значение слова «лучшие мужи», то есть Владимир набрал храбрейших мужей, способных для военного поселения. Таким образом, во-первых, мы видим, что пограничные города Южной Руси получили народонаселение с севера, которое, как видно, считалось храбрейшим, следовательно, северное народонаселение, дало средства князьям к подчинению себе юга. Оно же дало им средства и к защите южных русских владений от степных варваров. Во-вторых, эти известия уясняют нам характер народонаселения восточной и южной окраины или Украины. Изначально это сбродное, Созванное отовсюду народа населения из самых удалых людей. Отсюда объясняется отчасти и казачество на юге, и беспокойный дух северского народа населения, ибо сюда беспрерывно подбавлялись новые толпы подобных людей. Из самых близких к Киеву городов были построены Владимиром Василев на стугне и Белгород на Днепре. Белгород он особенно любил и населил его. От иных городов много людей свел в него, говорит летописец. Как происходило это население и переселение? Вероятнее всего, жители привлекались на новые места особенными льготами. Лучшие, то есть самые удалые, которым скучно было сидеть дома без свойственного им занятия, разумеется, привлекались на границу кроме льгот еще надеждою беспрестанной борьбы. Кроме того, жителям бедного севера лестно было переселиться на житье в благословенные страны украинские. Об отношениях Владимира к печенегам упоминает также немецкий миссионер Брун бывший у печенегов в тысяча году. «Мы направили путь к жесточайшим из всех язычников печенегам», пишет Брун. «Князь руссов, имеющий обширные владения и большие богатства, удерживал меня месяц, стараясь убедить, чтоб я не шел к такому дикому народу, среди которого я не мог снискать душ Господу, но только умереть самым постыдным образом». Не могли убедить меня. Он пошел провожать меня до границ, которые он оградил от кочевников самым крупным чистоколом на очень большое пространство. Когда мы вышли за ворота, князь послал старшину своего к нам с такими словами ⁇ Я довел тебя до места, где кончается моя земля, начинается неприятельская ⁇ «Ради Бога прошу тебя не погубить, к моему бесчестию жизнь свою понапрасну. Знаю, завтра, прежде третьего часа, без пользы, без причины, вкусишь ты горькую смерть». Брун говорит, что Владимир имел какое-то видение. Брун пять месяцев пробыл у печенегов, едва не погиб, но успел крестить тридцать человек — и склонить старшин Печенежских к миру с Русью. Когда он возвратился в Киев, то Владимир по его просьбе отправил к печенегам сына в заложники, и вместе с этим князем отправился епископ, посвященный Бруном. Участь его неизвестна. Вот все предания, дошедшие до нас, о деятельности Владимира. В 1014 году сын его Ярослав, посаженный отцом в Новгороде, отказался присылать в Киев ежегодно по две тысячи гривен, как делали все посадники новгородские, раздававшие еще тысячу гривен гридям в Новгороде. Владимир сказал, «Исправляйте дороги и мостите мосты». Он хотел идти сам на Ярослава, но разболелся и умер 15 июля следующего, 1015 года. Деятельность Владимира, как она высказывается в преданиях, отличается от деятельности его предшественников. Он часто ведет войну, Но он ведет ее для того, чтобы подчинить Руси снова те племена, которые воспользовались удалением отца его, усобицами братьев и перестали платить дань. Так воюет он с родимичами, вятичами, хорватами. Он пользуется опытом отцовским, советом старика-дяди и отказывается от завоевания народов далеких, сильных своей гражданственностью. Он воюет с греками, но не пускается по-варяжски с легким флотом опустошать берега империи. Он хочет овладеть ближайшим к его волости городом греческим Корсунем, который так легко и безопасно было присоединить к русским владениям. Впрочем, предание тесно связывает этот поход с намерением принять христианство. Но главная черта деятельности Владимира состоит в защите русской земли, в постоянной борьбе со степными варварами. Святослав заслужил упрек, что для чужой земли покинул свою, которую едва было не овладели варвары. Владимир, наоборот, стоял всегда сам на стороже против этих варваров и устроил сторожевую линию из ряда городков или укреплений по близким к степи рекам.